Глава 27. Картина Репина. Картина Репина. «Неужели нас нашли?» — чуть не подпрыгнул со своего камня Виталий. «Надо капитана разбудить». «Да, я пошел его будить, а ты наблюдай за обстановкой», — распорядился я и метнулся к лежанке, где оба пилота ночевали. Ираклий проснулся не сразу, пришлось основательно его потрясти. Потом он рывком сел, протер глаза и спросил — «Что случилось?» «Фонарь с моря светит. Похоже, что это наши спасители заявились», — объяснил я. «Да ты чё?» — расцвел в улыбке капитан. «Пошли посмотрим». И мы вышли из-за кутка, образованного двумя скалами. Фонарь никуда не делся, а продолжал методично сканировать наш пляж в замедленном темпе. Виталик присоединился к нам и заявил. «Что-то мне это дело не очень нравится. Спасатель сирену должен был врубить». Да и не шарятся они по ночам, знаю я этих спасателей. Мне тоже его поведение кажется странным, — дополнил его мысли Ираклий. По громкой связи мог бы что-нибудь крикнуть, а тут молчок. — Что будем делать? — перевел я разговор в практическую плоскость. — А что тут сделаешь? — сплюнул Виталий. — Будем ждать дальнейшего развития событий. Мне почему-то кажется, что они, события эти, сейчас раскрутятся на полную катушку. И он как в воду глядел. Фонарь остановился, как приклеенный на точке, где стояла наша троица, а затем начал ощутимо увеличиваться. «Приближается», — заметил Ираклий. «Он прямо на наш пляж, что ли, решил выброситься?» «Если это десантник», — ответил я, «то они приспособлены как раз для таких случаев. Подходят максимально близко к берегу и открывают люки на носу». «Ого», — поддакнул Виталий. «Я видал такие штуки во Владике». А фонарь тем временем подплыл совсем близко. По бокам от него начали просматриваться контуры какого-то корабля, по всей вероятности военного. Послышался скрежет дна по камням, после чего эта дура причалила к нашему берегу, медленно поднимаясь и опускаясь на волнах. В носу у нее действительно оказались раздвигающиеся створки, которые немедленно и начали раздвигаться. «Сейчас десантники полезут», — предположил капитан, и оказался на сто процентов прав. Из трюма в воду спрыгнули несколько человек в военной форме и с автоматами в руках, громко высказав свое мнение о холодной камчатской водичке. Говорили они при этом явно не на русском языке, но я почему-то понял их речь. «Ба, да это ж корейский!» Как уж они сами-то его называют Чосоно на севере или «Куго» на юге, вспомнил я. Но долго вспоминать мне не пришлось, потому что солдатики направились прямиком к нам, взяли под прицел и грозно сказали — Сонда! Требуют поднять руки вверх, перевел я остальным. Я сам поднял руки, мучительно размышляя, откуда здесь могли взяться корейцы, но ни к какому выводу не пришел. Кто такие? грозно спросил, видимо, старший из них. Ему решил отвечать я, как единственный знающий язык. Мы советские граждане, сказал я, мучительно вспоминая полузабытые слова. Наш самолет потерпел аварию. Так мы оказались на этом острове. А вы кто? Военные переглянулись, и старший решил все-таки ответить. «Мы представители пограничной стражи, а вы нарушили государственную границу Республики Кореи, и теперь мы обязаны взять вас под стражу». Я тут же перевел текст остальным двум. Они как-то почти одновременно раскрыли рты и ответно сформулировать ничего не смогли. Тогда продолжил я. «Хорошо, берите нас под стражу. У нас здесь 22 человека. Только обеспечьте нам связь с советскими представителями как можно скорее». «Ты откуда наш язык знаешь?» — полюбопытствовал старший. «Отец-кореец», — хмуро ответил я, а потом добавил на всякий случай. «С юга, не с севера. Будешь за главного у вас», — продолжил он. «Где остальные люди?» Я осторожно опустил одну руку и показал направление, где спала вся наша компания. Через полчаса мы все вместе уже сидели в темном и грязном трюме десантного корабля. А он, с рядом расположенного мотора, уносил нас куда-то вдаль по волнам Тихого океана. «Никак не пойму, как мы оказались рядом с Кореей?» — орал мне на ухо Ираклий. «Мы ж совсем в другую сторону летели». «Ты у меня спрашиваешь?» — пожал плечами я. «Я знаю столько же, сколько и ты». «Ну, ничего», — отвечал, подумав капитан. «Хотя бы люди какие-то, не медведи с росомахами, разберутся и выпустят» а я втихую сидел и сокрушался насчет упущенного золотого дна местного ручья. Макарова тоже жалко было, пригодился бы. Ну да, все, что не делается, то к лучшему, как говорит одна народная поговорка. Хотя есть и альтернативное мнение. Все, что не делается, к худшему, но мы сделаем вид, что ее не существует, верно? Жалко, что золотишко на том острове осталось бесхозным. Вслух выразил я свои сожаления, на что довольно неожиданно ответила Людочка. Вы пока у костра сидели и караулили, мне не спалось. Так я взяла и прогулялась по ручью вверх. — И, — продолжил я, — и забрала тот самородок. Место я хорошо приметила, а рядом еще два нашла. Фонариком себе подсвечивала. — Ну ты герой, — ответил я. — Точнее, героиня. Покажи. И она вытащила откуда-то из района груди три этих маленьких золотистых камешка. — Громно на пятьдесят потянут, — взвесил их в руке Сергей. По нынешним ценам черного рынка полторы, а то и все две тысячи. Но тогда и у меня для вас будет маленькая новость. Что это ты подстроил аварию нашего самолета? А на самом деле ты завербован корейской разведкой? Не, не все так грустно, — улыбнулся он. Просто мне тоже не спалось, пока вы у костра сидели, и я прогулялся на тот пляжик, где мы дрова брали. И? Не смог придумать ничего нового я. И забрал с собой Макарова. Мало ли, какие случаи впереди встретятся. Огнестрельное оружие никогда не помешает. «Правда, что ли?» — округлила глаза Люда. «Покажи!» Сергей вытащил краешек пистолета из-за пазухи, и она успокоилась. «Выходит, что мы теперь и при бабле, и при волынах», — констатировал я. «Только что мы будем делать, если господа корейцы нас обыщут при сходе на берег?» «Об этом я как-то не подумал», — помрачнел лицом Серега. «Но я так полагаю, что нам еще долго до их порта плыть. Подумаем по дороге». «Идти», — автоматически поправил его я. «А не плыть. Моряки очень не любят этот термин. Плавает, по их мнению, только дерьмо, а корабли и суда ходят». «Да какие вопросы?» — не стал спорить Сергей. «Идти, значит, идти. Надо бы выяснить, куда нас все таки везут. Тебя они вроде старшим назначили, вот и выяснил бы». Закончил он свою мысль. «Думаешь, обделаюсь и не выясню?» — ответил сухмылкой я. «Да это мне как два пальца об асфальт. Я передвинулся к задраенному на все кремальеры люку в переборке этого десантника и побарабанил в него. Ждать пришлось недолго. Через десяток секунд люк открылся, и в нем нарисовался суровый корейский десантник с М-16 поперек груди. «Нвога пил Ясео! «Чего надо?» — сурово спросил он меня. «Улино едило келиэга из Себеника!» «Куда нас везут?» — сказал ему я. Тот опять задраил люк, но буквально через минуту вернулся и пояснил, что везут нас в город Сугвихпо, провинция Чеджуду. Там типа у них база. Я вернулся к своим друзьям, к которым присоединился капитан Ираклий, и честно пересказал им ответ бравого десантника. «Что-то я слышал про это, Сугвихпо, задумался Ираклий. «О, вспомнил, это же на острове, где у них самый большой корейский аэропорт, где-то посередине между Кореей и Японией». «Мы изучали крупнейшие аэропорты мира на каких-то курсах». «А если ты такой знаток», — вклинился в его речь я, «то объясни, как они с этого острова на материк попадают. Вообще довольно странная идея — устраивать аэропорты на островах». «Скоростные суда какие-то будут, если я все хорошо помню», — вяло отвечал Ираклий. «Полчаса, и ты в столице Республики Корея». Все равно странно», — зациклился я. «А нас зачем на этот остров тащить?» «Они же не самолет, а корабль. Могли бы сразу в Сеул или куда там». «У них свои причины могут быть», — рассудительно заметила Люда и тут же добавила. «А вообще прикольное у нас путешествие намечается. То необитаемый остров, то обитаемый и сразу с аэропортом международным». «Да уж», — только и смог выдавить из себя Серега. «Прикольнее не бывает. Интересно, дадут нам там связаться с советским консулом или нет?» «Должны», — не очень уверенно ответил Раклий хотя после недавнего инцидента с их Боингом все возможно. «А, кстати, кстати!» — встрял я. «Совсем даже и непонятно, что там с этим КАЛ-007 в итоге приключилось. Мы же все видели, как они целыми и невредимыми в Елизово приземлились, а новостей с тех пор никто не слышал». «Так по идее попроси у этих ребят приемник, что ли, раз ты старшим назначен», — предложил капитан. «Сразу и узнаем все новости». «Что-то меня тут слишком сильно шпыняют моим старшинством», Подумал я, но спорить не стал и опять постучал в переборку. Открыл тот же самый солдатик. Он долго слушал мою сбивчивую речь про приемник, а потом коротко бросил «Гумдзи» — «Запрещено». «Ну, на нет и сюда нет», — подумал я. «Придется обойтись без новостей». «Не, ничего не вышло», — сказал я всей честной компании. «Не дадут они нам приемника». «Хоть бы воды выделили. Про жратву я уже не заикаюсь», — пробурчал Сергей. «Да есть вода», — ответил я. «Вон в той бочке до середины налито. Я пробовал, не отравишься». Сергей встал, проверил бочку, зачерпнул ладошкой воду и выпил. «Ну, хоть что-то полезное есть». «Друзья», — неожиданно для самого себя сказал я. «А давайте споем, что ли? Все веселее будет переносить тяготы и лишения». «Чего петь будем?» — спросила Люда. «Да хоть вот это! Откачки страдали языка. Ревела пучина морская, В долинам светил Согвихпо Столица Чеджудского края. И Люда мигом подхватила. Будь проклята ты, чем ульпо, Что названо черной планетой. А закончил за нее уже я. Заедешь по рельсам в депо, Откуда возврата уж нету. Конец второй книги. Текст читал Максим Полтавский.